Глава 3. Слуги и повелители Шаг влево, два шага вперед. Удар сверху вниз под неудобную руку противника. Кирка отскочил и бьет сам. Принимаем с толчком, как сержант и учил. Теперь выпад в колено и прыгаем вправо. Еще один ложный удар. Снова влево. Гвардеец скочнулся туда же, а зря. Яров меч по дуге летит в голову. Кирк приседает. «Все. Сверху. Еще раз и резко в живот». Сержант тохает. «Схватка закончена. Можно швырнуть деревяшку на пол и помочь противнику встать». «В этот раз слишком быстро, милорд». Лоб гвардейца покрылся испариной, а у Ярона кожи ни капли. «Но это нормально. В пот его только Эль и вгонял пару раз». «У вас явный талант». Брось, Кирк, не хуже меня, разумеешь, что все дело в скорости. Поправлять насчет лорда Яр-гвардейца не стал. Бесполезно. Воин с первого дня тренировок взял за правило обращаться к нему то милорд, то вообще господин. Будто не было тех двух недель, что они вместе ехали. А ведь к знати мудрейший не относился никаким боком, как ни крути. Теперь-то Яр знал, что на севере люди поделены не только на смертных и проклятых. Вожди всех мастей здесь звались благородными, пусть даже у из них на поверку не было ни племени, ни земли, ни какой-либо власти. Зато было имя, переходящее детям и внукам, и всяческие привилегии. Мудрейшему не хватало мудрости понять пользы такого деления, но памяти, чтобы запомнить фамилии графов и части земельных баронов, о коих рассказывал старик-книгачей, второй его здешний наставник, достало вполне. Яр быстро учился. Быстро и с удовольствием. «Скорость скоростью, а приемы, которые я показываю, вы схватываете на лету. Зуб даю на турнире мечников в Эйне, вы легко взяли бы первое место. Только туда вам нельзя, народ сразу раскусит». Кирк успел восстановить дыхание и уже стоял ровно. Говорят, 200 лет назад один проклятый из Ленгана сунулся участвовать в турнире под личиной простого дружинника. Так его инквизиция после третьего боя забрала. Оно ж видно, когда человек себя сдерживает. Тут уметь надо. Господин Элирик может. Милорд Фаррелл тоже. Вы нет. Но оно вам пока и не надо. Сейчас главное всему по чуть-чуть научиться. С последним я спорить не собирался. Несмотря на огромный объем новых знаний, уже впитанных им в ходе длительного общения с Домораном Элриком и парой нынешних наставников, он все еще чувствовал себя малышом семилеткой, впервые вышедшим с отцом на охоту за пределы поселка. Вот вроде все знаешь про лес, а сорвал не ту ягоду и немедленно получил по рукам от родителя. То есть лучше не лезть никуда без пригляда, а учиться, учиться, учиться. И я учился. Старый Гавр гонял его вечерами по счету, письму, скорочтению и различным благородным наукам, таким как история, география, божье слово, геральдика и законоведение. В свете солнца же Кирк обучал новичка бою разным оружием, верховой езде и различным житейским премудростям, как то палатку поставить, меч наточить или седло на коня водрузить. На сон времени толком не оставалось, но для проклятых то пустяки. При нужде Яр мог и по несколько дней подряд бодрствовать. Если учебные бои проходили здесь, в малом тренировочном зале, то для поскакать на коне приходилось выбираться за город, что отнимало прорву времени. Гайдора, в отличие от виденного Яром Шелгарда, была просто огромной. Час на то, чтобы выехать, и столько же, чтобы вернуться обратно. Дабы не привлекать лишнего внимания, по оживленным улицам Вечный проезжал, облачившись в гвардейскую форму. В ней он ходил и в те дни, когда требовалось покинуть пределы закрытой части дворца, где обретались посвященные в тайну советника императора и его сына. Таких, к удивлению, Яра оказалось не так уж и мало. Чиновники всех мастей, ученые-люди, различные мастера и гвардейцы, игравшие в том числе роли слуг, поваров, вестовых. человек триста точно, и в два раза больше вне города, разбросанных по стране с поручениями. В каждом графстве имелся наместник, в каждом баронстве имперский советник, плюс начальство разведки, часть военных и высших дворян. Даже сам патриарх, глава братства, входил в это разветвленное тайное общество. Как столько времени удавалось поддерживать сохранение тайны, мудрейший не понимал, Но факт оставался фактом. Про проклятых во главе государства простой люд не знал, как не ведали о том и враги империи. Эльдар объяснял все тщательнейшим отбором в ряды посвященных. Мол, каждого кандидата он и отец проверяют лично. Плюс клятва перед богами и императором. Член тайного ордена знающих скорее умрет, чем предаст своих братьев. Более того... Любой заподозренный в слабости мог запросто исчезнуть навсегда. Обратная сторона избранности. Но подобное случалось редко. Эль честно рассказывал о таких вещах, не пытаясь себя обелять и приукрашивать суровую правду. «Все это не шутки, Яр», — говорил он, убрав обычную улыбку с лица. «Дело наше слишком важно, чтобы рисковать даже в малом». Если когда-нибудь я заподозрю тебя в предательстве или даже готовности предать, убью, не задумываясь, можешь не сомневаться. Все, что мы делаем, делается не ради себя и не ради власти как таковой. Империя и ее народ. Вот что стоит во главе всего. Благополучие страны и граждан — единственная наша цель. И Яр ему верил. Хорошая цель и разумные методы ее достижения. Он сам занимался подобной работой в своей прошлой жизни. Другие подходы? Но такие масштабы не те. Империя вам не племя. Тут в одиночку не справишься. Не давая всецело сосредоточиться на учебе, мысли Яра постоянно тянулись к родичам, оставшимся в разоряемой Ордой Ализии. А что толку? Все равно нет возможности хоть чем-то помочь. Из поступающих с юга донесений, содержанием которых Эль в минуты их редких встреч делился с мудрейшим, Яр знал, что народ в большинстве своем попрятался по городам. Да, и ярат племя тоже успело укрыться. Император же подтвердил, что родичи и северяне своими сделали, значит, не станут гнать. Приютят новоявленных граждан. А там уж всяко оборониться должны, за такими-то изгородями. Чернюки на выковыривание добычи из-за высоких стен время не тратят, стараются побыстрее занять территорию, гонят свое тварье в разные стороны, выжирают все и всех начисто. На западе уперлись в великую реку, что зовется здесь Гайдой. Переправляться пока не спешат. Земли и так вокруг валом. На востоке дошли почти до Селины. Того и гляди возьмут столицу графства в кольцо. Тогда связь с наместником совсем пропадет. Хорошо хоть, что южные горы закрывают путь чудищам с севера. Скорее всего, зарбагово воинство так и будет ползти на восход в сторону выхода в Годию. Судя по нынешним темпам, Ализии и Чернюкам на остаток осени хватит, а дальше? Дальше уже станет ясно, кому останавливать не людей, регулярам империи или новым хозяевам мира сарицам. Эти захватчики движутся с севера более коротким путем. Несколько дней, как пересекли границу с Нарвазом, к зиме точно достигнут Гайдоры, если им не мешать. А мешать пока Фарел не позволяет. Бережет армию. Только отдельные схватки по краешкам, без серьезных заслонов и генеральных сражений. Так пощипать неприятельских фуражиров? и кольнуть обоз тыла быстрой кавалерийской атакой как выражался элрик и хотя иноверцы в отличие от орды разоряли только те города и деревни что попадались им на пути особо не расползаясь в стороны и уж тем более не вырезали всех подчастую а император с советником все же сильнее боялись именно желтоплащников ибо те шли прямиком на столицу с нелюьями и их зверьем драться еще придет время Но сначала имперцам предстоит разбить войско безумной богини. Как это сделать с учетом наличия в рядах неприятеля-колдуна, способного метать на полмили камни размером с лошадь и поднимать в воздух огромные корабли, Яр не знал. Более того, он подозревал, что и Эль с отцом императора и остальными головастыми мужами из Совета тоже пока не имеют конкретного плана, ведущего к победе в войне. Ну все, милорд, переодевайтесь. Я буду ждать вас внизу. «Пора лошадей выгуливать», — подмигнул Кирк, буквально вчера заявивший, что в мастерстве наездника я уже переплюнул учителя. «И лук со стрелами прихватите. Господин Эльрик велел на стрельбу упор сделать. Хотя, как по мне, оно вам совсем без надобности. И так муху в лед бьете». «Хорошо. Скоро буду». Улыбаясь, мудрейший вышел из зала и, повернув во второй коридор, поспешил в свою комнату. Что-что про стрельбу Кирк почти не преувеличивал. Сотни лет тренировок оставили свой неизгладимый след в умениях Яра. В обращении с Луком он превосходил мастерством любого имперца, в том числе и бессмертного. Хоть в чем-то непогрешимый Эдрик ему уступал. И то, что оружием Яр владел нынче новым и непривычным, ничего не меняло. К хорошему легко приспособиться. Подаренный Элем Лук напоминал формой рогатое чудо-рила, но был крупнее, туже и значительно тяжелее из-за металлических крыльев дуг. Мастер, изготовивший в свое время этого монстра, ориентировался на силу рук Вечного. Обычный человек не мог в принципе пользоваться этим оружием, просто тетиву натянуть не получится. Зато как бьет! На 400 ярдов стрелу послать можно. Точность страшная. С двухсот шагов Яр попадал в яблоко девять раз из десяти. А какие стрелы к нему прилагались? Просто песня. Длинные, идеально ровные, с черным оперением и двухдюймовым игольчатым наконечником. Летят глазом не уследишь. Из мишени достаются легко, не ломаются. Есть особые зажигательные, с толстой войлочной обмоткой за острием. Поливаешь ее специальной жидкостью из флакончика, поджигаешь — и полетел негасимый факел куда тебе надо. Очень удобная вещь. А еще есть с тяжелым тупым наконечником и более толстым древком. Такими шагов с 10-20 любой панцирь вскрыть можно. Бронебойные называются. В Колчане всего две таких, но если попросить, дадут сколько надо. В общем, лук изумительный. С таким хоть на рогача, хоть на дракона иди, как северяне гигантов прозвали. Яр бы дорого дал, чтобы сейчас оказаться на юге среди своих с новым оружием и запасом стрел. Ох бы досталось зарбаговым тварям! Ох бы досталось! Но, увы, никуда Эльдар пока его не пускает, в планы не посвящает, и только учеба, учеба, учеба. Видать, к чему-то готовят. Знать бы еще к чему. Уже три недели Яр жил во дворце императора. На следующий же день после принесения клятвы его переселили в более просторную и светлую комнату аж на четвертый этаж. Окно, выходящее на один из внутренних двориков, открывало прекрасный вид на центральную башню дворца. Внизу, на закованном в гранитную плитку плацу, с позаранку звенели мечами гвардейцы. Свежесть воздуха разбавляли приятные запахи выпечки, принесенные ветром от где-то запрятанных кухонь. В уши лезло навязчивое воркование голубей. Сегодня Киркать чего-то задерживался. Завтрак, после которого сержант обычно являлся за своим подопечным, был давно уже съеден. Поднос с посудой, что Яр выставлял за дверь, унесли полчаса назад. Мудрейший уже начал переживать, когда в коридоре наконец раздались шаги. Правда, шел не его наставник. Слишком уж легкая поступь. Тем не менее человек остановился у его комнаты и вежливый стук металлического кольца подтвердил: пришли именно к Яру. Вечный ловко соскочил с высокого подоконника, но открыть дверь не успел. Гость оказался все же недостаточно вежлив и сам шагнул внутрь, не дожидаясь приглашения. Мудрейший удивленно вытаращил глаза. «Девушка?» В этой части дворца встретить женщину было практически невозможно. В ордене, как он знал, представительниц слабого пола не жаловали. «Так откуда же?» «Вот ты, значит, какой!» — не дала яру додумать гостья. «Совсем на дикаря не похож». Невысокая, стройная, с короткими светлыми волосами, едва достигающими узких остреньких плеч, девушка показалась мудрейшему смутно знакомой. Нет, видеть ее раньше он однозначно не мог, иначе бы точно запомнил. Прорехи в памяти вечным не свойственны. Да только вытянутый овал лица, серо-голубые глаза, высокие скулы и слегка вздернутый нос. Вместе эти черты лица наталкивали на мысль о родстве с... «Правильно догадался, я сестра элрика Смотрю, он тебе про меня не рассказывал». Легко определившая причину удивления, Яра девушка весело хохотнула, показав ровную линию белых зубов. Видимо, не счел нужным. Мудрейший уже овладел собой, напустив на лицо показное спокойствие. «Приветствую вас, миледи!» «Вот это манеры! Пришел черед удивляться гостье. «Быстро же тебя учат! Извини, грубиянку!» И, присев в реверансе, выдала совсем другим голосом, на этот раз чересчур серьезным. «Доброе утро, Яр!» Разреши представиться, Аника Свенсон, единственная женщина среди знающих, младшая сестра Эльрика, дочь советника Фаррелла. — Рад знакомству, — медленно поклонился Яр. — Мне к своему имени толком добавить нечего. Да вы, наверное, и так все про меня знаете. — Конечно, знаю. Вся серьезность снова слетела с лица Вечной, и в голубых глазах зажглись веселые огоньки. — Работа у нас такая, все знать. Пришел из-за гор, был схвачен глупцом-бароном, бежал, чуть не угодил к мудрецам, сломал сам себе руку. На последних словах Аника задорно подмигнула Яру. «Благодаря моему пронырливому брату был доставлен в Гайдору. Принес клятву императору, сейчас спешно учишься. Ох, забыла добавить главное. Вечный первого цикла. Юный, можно сказать. Совсем как я». И девушка вновь расплылась в белозубой улыбке. за счет чего я сделал вывод, что эта веселость у них семейная. Хотя Эльф в последнее время улыбался все реже и реже. Сложившаяся ситуация не слишком располагала к тому. «Юным меня еще ни разу не называли», — сдержанно ухмыльнулся мудрейший. «Получается, мы с вами ровесники?» «Ну да, дети прошлой бури. Вдвое младше Эльрика. Кстати, вон он идет». Яр неосознанно бросил взгляд на стену, куда кивком указала Аника и прислушался. Действительно, где-то там, в дальнем конце коридора, кто-то быстро шагал в сторону его комнаты. «Сейчас ругаться будет», — шепотом сообщила вечно, отходя от двери. Не успел Яр понять, почему Эль должен ругаться, как глава имперской разведки без стука вломился внутрь. «Женское коварство не знает границ. Попросилась на две минуты в уборную, а сама уже здесь. «Вместе же идти собирались. Привет, Яр!» «Здравствуй, Эльрик!» «Вижу, вы уже познакомились», — ухмыльнулся Вечный, и, не давая вопросам Яра сорваться с языка, тут же продолжил. «Да-да, у меня есть сестра. В Империи трое легальных проклятых. Вернее, с тобой уже четверо. Но на этом все. Больше подобных сюрпризов не жди. Нас мало, и потому мы особо ценны». Отец, собственно, только и ждал возвращения Аники. Задуманное требует максимального количества исполнителей, а время поджимает. Не вернись сестра из Волонга в ближайшие дни, пришлось бы справляться самим. План? Наконец-то. В голове яра вихрем закружились вопросы, но изо рта почему-то выскочил самый неважный. Из Волонга? Было у нее одно задание. Нахмурился Эль, видно, пожалевший, что сболтнул лишнего. Тебе эти знания без надобности. — Да ладно тебе? — перебила Аника брата. — Чай немалые дети. Провали на мое задание. Нужно было какого-нибудь мудреца хмурить и переспать с ним во время бури. Дети у нас, ярко, как ты знаешь, с бухты-барахты не зачинаются. А империи еще один вечный не помешал бы. Да и мне тоже. На последних словах Яр успел разглядеть в глазах девушки едва уловимую грусть. — Вечная вечный? а как всякая баба ребятенка заиметь ох, как хочет. Вернее, хотела. Теперь-то время упущено. Следующего раза сотни лет ждать. Жаль, поздно ты у нас появился, — между тем добавила Аника. Мудрейший аж кашлянул от неожиданности. По голосу и не поймешь, шутит или всерьез говорит. Впервые за долгое-долгое время Яр смутился. Он-то давным-давно свыкся с мыслью о своем бесплодии, А тут, Нате такие намеки! Более того, он последние три века с женщинами даже ложи делить перестал. Какое уж тут желание, когда смотришь на, казалось бы, взрослую девку, а все едино видишь ребенка перед собой. Сейчас же яро словно крапивой прижгло. Женщина. Настоящая женщина. Такая же бессмертная, как он сам. С такой можно и... Мудрейший почувствовал, как кровь приливает к лицу и быстро перевел мысли в другое русло, а заодно и взгляд Саникина носки сапог Эля. «Ладно, давайте к делу», — не дал неловкой паузе окончательно добить Яра Вечный. «Нам стало доподлинно известно, что старший сын Сары, возглавляющий армию вторжения, и есть тот самый колдун. Магии в этом такие первомангеле, как вы понимаете, нет ни капли». Но именно он управляет предметом древних, что порождает проклятый хобот. В битве под Индаром наши кавалеристы пытались достать его грубой силой. Не вышло. Теперь колдун стал еще осторожнее, и повторная попытка подобной атаки заранее обречена на провал. Поэтому у нас остается единственный вариант — выкрасть артефакт. И убить цариного выродка, — хитро прищурившись добавила Аника. Верно. Даниэль вряд ли выпускает оружие древних из рук даже в минуты сна, так что одно без другого практически невозможно. И как же мы к нему подберемся? Яр уже понял, что на эту охоту его непременно возьмут, а потому решил поучаствовать в обсуждении. Все-таки не мальчишка какой. Тоже голова на плечах имеется. Есть один способ. Двигаться трактом было одной сплошной пыткой. Река беженцев текла в обратную сторону, и маневрировать среди людей, скота и повозок с каждым днем становилось все труднее и труднее. По-хорошему, гонцам и прочим имперским служащим полагалось уступать дорогу, но у испуганной толпы, как известно, свои законы. Даже обочину не всегда получалось расчистить. Проще было, где позволяла местность сместиться чуть в бок и скакать прямо по полям и лугам. Благо трава уже полегла, а пшеницу с рожью пожали. Неудивительно, что скорость доставки вестей в последнее время сильно упала не только на северном направлении, но и на юго-восточном. Там на стыке Ализии и Годией, как ранее докладывали Эльрику, все еще хуже. Тракты просто стоят. Люд страшится зарбаговых за тварей сильнее сарийских полчищ. Западный путь бегства из Южного графства закрыт. Единственный ведущий в Кальвию мост через Гайду давно разрушен. Вот и ломятся все на восток. Вернее, ломились. Как оно там сейчас, точно никто не знает. Новости приходят с большим опозданием. Может быть, все, кто хотел и мог, уже выбрались из Ализии и поток схлынул? А может... Яр старался лишний раз не думать про всякие «если» и упрямо переводил мысли с юга на север. в Вириду, куда они ехали. До столицы Вели оставалось всего ничего. Пару дней пути, и уже совсем скоро им предстояло подыскать лесок погуще и потемнее, дабы оставить в укромном месте сопровождение, а самим, переодевшись пешими, войти в город с другой стороны. Пусть войска неприятеля еще далеко, а конспирация лишней не будет. Эль в этом вопросе был строг. Маскировка в их плане вообще занимала чуть ли не главное место. Сыграть роли дворцовых слуг требовалось без единой помарки. Фарел с сыном, придумавшие этот рискованный способ подобраться к сарийскому колдуну, понимали, насколько велик шанс провалить все дело из-за неопытности Яра, но, тем не менее, взяли его с собой. Мудрейшему предстояло прикрывать остальных вечных стрельбой из лука, когда придет время. Пока же задача проще. Без лишнего шума поодиночке добраться до цитадели правителя и наняться там на подходящие должности. С этим проблем возникнуть не должно. Половина прислуги уже наверняка разбежалась. Наместник предупрежден и переговорит с графом о найме недостающих людей, несмотря на грядущую эвакуацию. По расчетам фарла армия захватчиков подойдет к городу дней через 8-10. К тому времени знать и чиновники вывезут главные ценности, И уйдут сами вместе с большей половиной простых веритцев. Оборонять столицу Велии никто не собирался даже для виду. Зачем зря солдат гарнизона на убой гнать? Все равно враг легко возьмет город. Да и стены целее будут. Потом восстанавливать не придется, когда желтороты без своего колдуна стрекача зададут. Как показал пример захваченного Индара, оставшихся в городе норвасцев еретики особо не трогали. Установили свои порядки, прошлись с обысками, пограбили в меру и все. Ни массовых казней, ни изнасилований, ни поголовной отправки на рудники. Оставили на управление военную комендатуру и пошли дальше. А главное, на протяжении всего пребывания штаба Сарийской армии в городе, Даниэль с приближенными жил в освобожденном от былых хозяев дворце. При охране, конечно, и не маленькой, но что самое важное, бывших герцогских слуг, по тем или иным причинам не покинувших Индар вместе со свитой правителя. и верцы не выгнали, а наоборот привлекли к их прямым обязанностям. Не самого первого ангела обслуживать, что понятно, но и это вселяло надежду в успех их задумки. Дадут боги в вериде колдун поведет себя точно так же, не станет работников разгонять. Правда, есть еще одно «но». А станет ли Даниэль вообще заходить в захваченный город? В Индаре, как выяснилось, первый ангел ждал свою мать. Плавучий дворец богини Парнею спустился к столице великого герцогства, простоял на якорях пару дней и отбыл обратно. В Вериде так долго колдуну сидеть незачем. Да и я рад, чтобы хоть ночь провел во дворце. Может ведь и мимо протопать с войсками? Тракт же не сквозь город идет. Но, несмотря на все оговорки, Фаррелл был почему-то уверен, что Даниэль не упустит возможности опробовать таки графские палаты. Наверное, знал предпочтение и привычки соперника вечного лучше других. Как-никак сотни лет прожили под одним небом, пусть и за тысячи миль друг от друга. Яр боялся другого. Наставления наставлениями, а вот как бы себя ненароком не выдать какой-нибудь неучтенной мелочью? У уборщика вроде работа нехитрая, ведро с тряпкой да веник с совком. Но вдруг кто выпытывать всякую ерунду начнет? Выход нашел Эль. «А будешь-ка ты у нас глухонимым, предложил он, когда выбрав место заимки, они принялись переодеваться. «Знай себе, мучи в ответ на любые вопросы и глаза выпучивай. Ну и кивай, когда надо. Самое то для тебя». Яру, а главное Фарреллу, задумка понравилась. «Мысль дельная, кивнул старший Свенсон. «Только коллегу на работу и не принять могут, а это нам всю легенду расшатывает. Если станем насильно через начальство пропихивать, люди чего доброго, какой сговор, подозревать начнут. Поступим так. Ты, Аня, лучше всех язык жестов знаешь. Будешь его сестрой-помощницей. Так, вернее, не завернут. Благо рыжих парика у нас два». Аника быстро показала мудрейшему несколько принятых унимых жестов, и пришел черед менять лица, вернее, волосы. Остальное лишь подправлялось специальными красками и мягкими кожаными валиками, посаженными на клей. Яр хоть и был заранее готов к грядущему перевоплощению спутников и себя самого, а все равно удивился произошедшим всего за какой-то час переменам. Они с сестрой порыжели, раздались в щеках и покрылись веснушками. Деревенщина, только и годная, что полы крестя. Эльс сутулился, посидел, приобрел несколько заметных морщин и кривой шрам на скуле. Коридорный лакей с опытом подобной работы в прошлом. У него самая сложная роль. Фарел резко обрюзк, обзаведясь двумя новыми подбородками, отрастил приличных размеров брюха и потемнел глазами. Ему идти в повара. Про одежду и говорить нечего. Все подобрано тщательно. Семье Вечных не впервой такие дела. В город заходили через северные ворота по очереди. Яр с Аникой, Эль и Фарал отдельно. Имевшийся тайный ход, что должен был в будущем послужить им путем бегства, решили пока не использовать. Нечего лишний раз рисковать. Тем более, что предупрежденный начальник караула сегодня не докучал пребывающим, коих было немного, особо дотошным досмотром. Основной народ пёр с другого конца вилийской столицы и в обратную сторону. Так что яровы стрелы и лук из мешка извлекать не пришлось. У других же вечных никакого оружия, кроме коротких в две пяди спиц, с собой не было. Те и так не нашли бы. Во дворец прошли тоже неузнанными. Отрежённый встречать желающих устроиться на работу человек провёл их через неприметную дверь в выделенные для прислуги бараки на заднем дворе. Здесь уже собралось больше дюжины соискателей, прослышавших о грядущем наборе. «Принимай, Ганс!» — обратился их провожатый к одетому в ливрею дородному дядьке. «Здесь у нас повар, лакей при опыте и пара разнонарядников. К вечеру наверняка еще кто объявится. Зря ты недобора боялся, вон как пруд». «Не буду я вечера ждать!» — скорчив кислую мину, сообщил неожиданно тонким голосом упомянутый Ганс. «С этими как раз полный комплект». — Одного из дедов только выкину. — Эй, ты, Сивый, да, к тебе обращаюсь. Забирай свой мешок на выход. Тебя проводят как раз. — Так а что я-то сразу? — возмутился тощий старик, к которому обращался распорядитель. — Этот вон на три года старше сам мне проболтался. — ткнул он скрюченным пальцем в соседа, выглядевшего наоборот лет на десять моложе невезучего деда. — Или вон косого гони. Ему с такой рожей только диток пужать. «А мне жинку лежачую кормить надо. Сын собака два дня как стекал, бросил стариков». «Ты не на рынке, старый!» — гневно обрезал Ганс. «Сказано на выход, значит топай. Один, черт, всего на неделю приработок. Потом в любом случае нам всем за твоим сыном двигать. Небось, не желторотом прислуживать нанимаетесь?» Потому как на последних словах распорядителя большая часть присутствующих опустила глаза, Я сделал вывод, что народ как раз и явился заблаговременно занять теплые места к приходу захватчиков. Слуги-то они всякому господину нужны, хоть своему графу, хоть и наземному правителю, какого в Вириде посадят. Глядишь, не разгонят полезные лют новые хозяева города. Расстроенный дед буркнул в бороду что-то еще, но спорить дальше не стал, и, подобрав свои вещи, побрел к выходу. Остальных же Ганс, водрузив на потертый стол толстенный журнал, начал под запись опрашивать и распределять по местам. Как и предполагалось, немота Яра причиной отказа не послужила. Аника легко отболталась за двоих, красочно расхвалив работящего брата. Вскоре официальные процедуры закончились, и к вечеру их уже развели по местам заселяться. Мудрейшего вместе с косым и еще парой крепких деревенских парней загнали в большую довольно опрятную комнату. Несколько двухэтажных кроватей вдоль стен, между ними высокие одинаковые шкафы, стол у окна, пара стульев. Вот и все нехитрое убранство. А людей почти нет. Трое храпят по койкам, один взлохмаченный мужичок в выцветшем казенном камзоле и мешковатых штанах зашивает какую-то тряпку в самом светлом углу. «Новенькие!» — оторвался от своего занятия служка. Вон двуспалки свободные занимайте. Марти, пока разводной не пришел. Только по-тихому, ночники еще дрыхнут. Косой первым рванул к кровати и занял нижнюю койку. — Эй, мычалка, чего застрял? — хриплым шепотом прошипел он Яру. — Лезь наверх! И смекнув, что тот его не слышит, указующе замахал рукой. Яр не стал упираться и, приставив к стене свой объемный мешок, взялся за перекладину лестницы. Лук сейчас все равно не спрячешь. Да и не в этой комнате это делать. Завтра при первом же подходящем случае предстоит заложить тайник где-нибудь в стропилах под крышей. Дни в новой роли летели еще быстрее, чем в пору недавнего обучения. Яра пристроили на конюшню, где отыскался один парнишка, знающий жесты немых едва ли не лучше самого немого. Мудрейший убирал навоз, скоблил стоило, чесал и мыл лошадей, Таскал сено. Работал усердно, но без перегиба, чтобы ненароком не выдать себя непомерной выносливостью. С остальными вечными виделись редко. У каждого свои дела и свое место в людском муравейнике под названием Графский дворец. Только на ужинах в общем зале, где пусть и в разное время кормили прислугу, нет-нет, удавалось перекинуться парой слов с Аникой. Девушку на правах сестры-мычалки, как с подачи косова стали звать Яра соседи по комнате, пропускали в мужскую половину столовой. От нее он и узнавал новости. Как вскоре выяснилось, захватчики ползли даже медленнее, чем предполагал Фаррелл. Организованное бегство двора правящих в Велии Локсдейлов началось только на восьмой день пребывания вечных в городе. По коридорам затопали солдатские каблуки, пока еще графских дружинников. Внутренний двор заполонили подогнанные повозки. Конюшня наполнилась ржанием выводимых из стоил лошадей. Все что-то тащили, грузили, подсчитывали и снова тащили. Яра тоже приставили к делу — выкатывать бочки с вином из подвала. Там их и десяти обозов не хватит все вывести. Брали лишь лучшее. Остальное топором в бок и в ливневку. сорицам же оставлять. Паника от разведенной суеты пока не то чтобы пахла, но спешкой чувствовалась. Тем же вечером основная часть дворцовых с самим графом Патриком во главе отбыли, прихватив половину подготовленного к вывозу добра. Утром пришел черед запоздавших со сборами и оставленных следить за порядком, остатки которого в городе еще кое-как поддерживались. С их уходом дворец поначалу застыл, засвистел сквозняками дующими и сброшенных в тропях раскрытыми дверей и окон, постарел на пару-другую веков и словно бы опустел. Но это было не так. Всего через какой-то час из тёмных углов и коморок начала выползать забытая хозяевами челядь. Забыта, брошенная или оставшаяся по своей воле и с умыслом. Последних по соображениям яра набиралось гораздо больше других. уж свеженанятые не все до единого здесь. Вон тот же косой по минутно оглядываясь чешет куда-то. Вон тетка-толстуха из прачечной тащит огромную стопку белья. Вон дед, что по виду не стар, воровато бочком проскользнул в дверь столовой. — А ну все сюда! — зычно гаркнул вышедший на середину двора мужик, в котором я, к своему удивлению, узнал якобы, коридорного из западного крыла. — Еще вчера мелкий служка сегодня натянул на себя вышитую серебром ливрею главного распорядителя. Видно, умыкнутую им в суете сбора фуганца. На голове форменная треугольная шапка, на ногах туфли с бляхами. И когда только переодеться успел... «Да тащите же вы сюда свои жопы!» — продолжал орать Якоб, видя, что народ не спешит выполнять приказ новоявленного начальника. «Будем сопли жевать, придут городские и все растянут. Надо закрыть ворота и охрану наладить. Лучше уж сами возьмем, что взять можно». «Услышали? Начали собираться. Пять человек. Десять. Двадцать». Яр тоже притопал от входа в конюшню, где раньше стоял и смотрел. Вот и Аника бросилась брату на шею, словно поддержку ища. В глазах страх и слезы. «Здорово же притворяется девка». Фаррелл с Элем почти одновременно вышли из разных дверей. Даже Дед и Кассо отыскались, хотя и не сразу. За неявившимися добровольно Якоб людей посылал. Всего две с Гаком дюжины служи братьей набралось. И ведь прав оказался смекалистый коридорный, забирая себе всю власть. Никого старше его по должности среди оставшихся во дворце не нашлось. Да и с остальным не ошибся. Стоило темноте опуститься на брошенный город? как к воротам дворца один за одним начали стекаться осмелевшие мародеры. Пробовали сначала по-тихому прошмыгнуть в оставленную хозяевами цитадель, до сих пор полную добра по мнению обывателей. Не вышло. Все входы и выходы расторопные слуги успели закрыть. Тогда лихой народ попер в наглую, чуть ли не стараном на кованую решетку ворот. Грозили огнем и расправой над жадными трусами? запершимися в чужих хоромах. Только арбалетным болтом, клюнувшим одного из заводил в ногу, и удалось отварить. Почертыхались, погавкали из за угла и отправились грабить дома побогаче. Второй штурм дворец перенес только через два дня. Вошедшие в город царицы не стали размениваться на угрозу выломать ворота к Зарбагу. Все и так ждали новых хозяев Вириды, распахнутыми на распашку. «Все в тот угол!» Офицер в желтом плаще ткнул рукой в сторону части двора между восточным крылом и конюшнями. Застывшие в поклонах покорности слуги, заблаговременно выстроенные якобом вдоль пути въезжающих вздавшейся без боя дворец и Наверцев, послушно припустили в указанном направлении. «Слушаем очень внимательно!» С двух сторон от сидящего на гнедом жеребце офицера растянулась шеренга солдат с копьями и мечами на поясах. Слуги замерли, втянув головы в плечи и боясь лишний раз моргнуть. «Радуйтесь! Власть великой богини пришла и в ваш город! Отныне вы все верны ее слуги или рабы, если проявите глупость! В ближайшее время будет назначен комендант Вериды?» который и выберет среди вас достойных продолжить свою работу. Пока же поступаете под начало временного управляющего господина Лисьена. Он разъяснит вам ваши обязанности. И помните, малейшее неповиновение или злонамеренное действие повлечет за собой суровую кару. На том офицер завершил вступительную речь, и, передоверив трофейную челядь успевшему как раз подбежать маленькому круглолицому человечку в желтом камзоле, направил жеребца в сторону конюшни, где уже вовсю обустраивались другие сарийцы. ну смерды!» Скорчив страшную рожу, заверещал коротышка. «Показывайте, где тут у вас кухня! Кто чем досель занимался, неважно! Сейчас все станете у меня поварами! Господа солдаты уставшие и хотят жрать!» Народ встрепенулся, особенно кухонные во главе с фарлом тут же взявшимся лебезить. «Да, господин Лисьян, сюда, господин Лисьян. Сейчас все сделаем в лучшем виде, господин Лисьен. И все в том же духе. Круглолицый сарец гордо шествовал впереди местных слуг и четверки представленных для пригляду солдат. Хотя последние были здесь лишними. верицы и так трепетали перед деловитым коротышкой. Попробуй тут не бояться, когда двор пестрит желтым, словно осенний лес опавший листвой. Захватчики так и ввалят в несчастный дворец. Как бы он от таких толп не лопнул, не развалился? Вон сколько времени прошло, а в ворота все заезжают и заезжают новые всадники. Даже повозки какие-то появились. «Ты, ты, ты, ты здесь останьтесь!» — передумал коротышка у дверей кухни. «Будете разгруженный харч заносить! Лин, присмотри!» Названный воин кивнул, и процессия поваров господина Лисьена скрылась в здании, оставив снаружи солдата, Яра. и еще троих выбранных слуг. Какое-то время они просто топтались на месте, дожидаясь прихода нужной повозки. Мудрейший из подтишка разглядывал врагов своей новой родины. Обычные люди. Лишь цветом одежды деталями обмундирования, отличающиеся от регуляров империи. Правда, вон и какие-то новые появились. В цельных блестящих нагрудниках и причудливых шлемах, увенчанных короткими остриями. Важные, деловитые. Быстро растолкали своих же, освобождая проезд для огромного экипажа. И как только через ворота пролез, запряженного аж четырьмя парами лошадей. Пока одни острошлемные метнулись в открытые двери парадного входа, другие окружили остановившуюся карету плотным кольцом, полностью загородив обзор. Яру оставалось только гадать, кто выбрался из гигантской повозки, И прошествовал по мраморным ступеням наверх, скрытый от взгляда в тесным строем охраны. Хотя что тут гадать? Он, как пить дать он, тот самый колдун, что им нужен. Мудрейший внутренне улыбнулся. Замысел Фаррела начинал оправдываться. Теперь только капля удачи, и все у них выгорит. Осталось. дождаться ночи. Везде их гоняли по разным работам, то по одиночке, то малыми группками. Яр все больше чего-то таскал: мешки, ящики, бочки, корзины. Вечером же, когда новые хозяева окончательно обжили графский дворец, состоялся повторный общий сбор на все том же пятачке у конюшни. В этот раз пообщаться явились те самые острошлемные. Целый десяток с напыщенным командиром в расшитом золотой нитью плаще. Вот этот, обращаясь к Лесену, который тоже был здесь, ткнул пальцем великий офицер. Вон та девчонка переместился на анику указывающий перст. Косой и кто тут из вас не мой? Взгляды слуг собрались на мудрейшем. Ага, этот тоже. Пойдемте. Солдаты довольно грубо выдернули четверых названных из толпы с любопытством и страхом провожающие их глазами челяди и повели куда-то через двор к западному крылу. Мысли Яра носились, как ласточки перед дождем. Что, почему, зачем? Неужели их вычислили? Но как? Ноги сами собой напряглись. Стоит Элю скомандовать, он рванет кабаном через всю эту желтую поросль. Отобрать меч у правого, отпихнуть левого, зарубить командира и прочь. Пусть ворота закрыты, он-то знает, где спрыгнуть из подходящего незарешеченного окна. Но Эльрик молчал. Пока шли снаружи, пока топали по длинному коридору, пока спускались по лестнице и даже когда перед ними защелкал замок отпираемой камеры. Яр с нарастающим удивлением искоса поглядывал на старшего товарища. Чего же он ждет? Ведь понятно, уже их план рухнул. Царийцы раскрыли троих из четверки. В одиночку Фаррел при всем своем опыте справится вряд ли. Пусть даже у желтых одни подозрения. Пусть даже потом их и выпустят, во что Яр не верил. Пусть даже допросы и обыски ничего не дадут. Время. Время уйдет же. Колдун двинется дальше к Гайдоре и лови его потом как хочешь. «Нет, надо действовать!» Так ничего и не объяснив, их молча втолкнули в камеру. Голый каменный пол, зловонная дырка в углу — вот и вся обстановка. Когда дверь захлопнулась, и механизмы замка отщелкали в обратную сторону, Яр пихнул Эля локтем с вопросом, уставившись на вечного. Начинать говорить прикосом мудрейший пока не рискнул. «Мало ли, вдруг немота еще пригодится!» Ня, еле заметно покачал головой Эдрик, не поворачиваясь. Тогда Яр шагнул к Нике и вопросительно промычал свое обычное. <voice riff> <smeets>. <startups> не знаю, братик, всхлипнула девушка, тем не менее не забыв проговорить слова четко и медленно, как всегда делала, обращаясь к нему. И чего они с нами так? Мы же ничего плохого не сделали. За шпионов приняли, испуганным шепотом сообщил Косой. Поутру придут допросы чинить. — Я вот тоже так думаю, — пробурчал Элерик хриплым голосом старого коридорного. — Только с чего они именно нас похватали? Рожи наши им не понравились, что ли? — Моя точно, — скривился Косой. — Они, видишь, самых уродов собрали. Мычалку, меня, тебя, шрамного. Небось, так и так в расход пустят. В пример остальным, так сказать, чтоб боялись. а бабу еще и снасилуют. Конец нам! Конец, другие. И, убедив сам себя, косой заскулил по с свизгом и подвываниями. «Заткни пасть, болезный!» — рыкнул на него вечный. «И без тебя тошно! Развылся зарбак тебя, дери!» Но косой затыкаться не пожелал, а только отполз в дальний угол, привалился к стене и продолжил свои подвывания, изредка разбивая их всякими... «Я не хочу умирать!» и «Мамочка, мамочка!» Время шло. Вечные упрямо молчали. Эль бродил из угла в угол, о чем-то раздумывая. Аников всхлипывала, прижавшись к сидящему на корточках Яру. Идущая от сестры тепло согревала, но радости не приносила. Наоборот, мудрейшего от бессилия помочь девушке даже советом отчаяния грызла только сильнее. Ну чего они ждут? Ну чего? Наконец, фальшивый коридорный не выдержал. Не придет. Мог бы, уже пришел бы. Значит, по-тихому выбраться не получится. Придется по-громкому. Ты о чем это? Оживился косой всего миг назад, притворявшийся не то спящим, не то вообще мертвым. «Извини, парень, но ты в наши планы не входишь». И Эльрик шагнул в сторону оторопевшегося камерника, на ходу бросив Анике, начиная орать. Но косой опередил вечную. «Открыть двери!» — неожиданно рявкнул он чужим грубым голосом. «Готовность к бою!» Уже занесший руку для удара Эль резко остановился. За дверью послышался топот множества ног. Там словно ждали команды. «Подсадной, значит, но так даже лучше, быстрее откроют. К оружию!» В то же мгновение из рукава Аники выскочила блестящая спица. Точно такая же, словно по волшебству, возникла и в руке Эльрика. Яр подобрался к прыжку. «Косой?» Косой дико заржал. «Ну, шпионы, ну молодцы! С иголками на мечи!» и он снова расхохотался, словно ситуация его совсем не пугала. На этом время разговоров закончилось. Эльрик молнией метнулся вперед. Тонкое острие метит в горло сарийского прихвостня. Но что это? Косой вертка змеей уклоняется в сторону и бьет сам. Скорость движения нечеловеческая. Еще один вечный? Что за... Увернувшись, в свою очередь от удара отскакивает к стене Эль. Мудрецы? Округлившиеся глаза косого уже не косят. «Какого хрена вам надо?» «Обходи его!» — придя в себя, орет Аники Аэль. Втроих «В троих справимся!» «Открывайте! Быстрее!» Косой пятится в угол, поглядывая на дверь, где в замке уже вовсю гремит ключ. Брат с сестрой одновременно бросаются на врага с двух сторон. Спицы впиваются плоть, но не туда, куда нужно. Одна в подставленное предплечье, другая в ладонь самой Аники. Бывший косой извернулся и, перехватив оружие вечное, давит навстречу. Яр бьет ногой, целя в пах. Мимо. Противник прянул назад, прыгнул вверх, развернулся в полете и, оттолкнувшись от стены, кувыркнулся в воздухе через голову. Раз, и он уже у мудрейшего за спиной возле самой двери. А так как крас распахнулась. В проход повалили желтоплащники с короткими мечами и маленькими квадратными щитами. Слишком быстро и неосторожно. Первый же тотчас поймал шило в глаз, подарив свое оружие Элю. Второй попробовал пихнуть яро щитом, третий замахнулся на Анику и тут же забулькал кровью, хлынувшей из пробитого горла. «Осторожнее! Это падшие ангелы!» успел проорать косой, протискиваясь мимо солдат в коридор. «Живьем, брат, живьем!» «Выходим, срочно!» Эля уже теснили к стене с двинутыми щитами. «Здесь они нас задавят!» Тоже успевший обзавестись трофейным мечом Аника в несколько молниеносных ударов расчистила перед собой пятачок. ярже не растерявшись, подхватил падающее тело солдата и, выставив его перед собой, словно таран, что есть мочь, рванул вперед. «Удар! Еще один! И еще!» В голове зазвенело, и из глаз полетели искры. Кто-то саданул по макушке чем-то тяжелым и твердым. Но на этом и все. Вечные прикрыли с боков. Дело пошло. Желтоплащники, получившие приказ брать живьем, разлетались с дороги, как шишки из-под копыт. Миг-другой, и относительный простор коридора встретил их шипастым капканом. и справа и слева галерею перегораживали колючие стены из смотрящих на них остриями пик. Выстроившиеся плотным строем солдаты перекрыли пути отступления намертво. Свободна только дорога назад, обратно в камеру. Но и там уже поднимаются на ноги выжившие враги. «Бросайте оружие, мудрецы!» выглянул из-за левого из живых заслонов косой. «Поговорим мирно!» Но отвечать лжеслуги не потребовалось. С чавкающим звуком из горла сарийского вечного вынырнул наконечник стрелы. Вторая проткнула стоявшего рядом солдата. Третью же Эль ждать не стал и с криком за мной бросился накачнувшийся строй. Его меч отбил одну пику, другую, кольнул влево, резанул вправо. Аника не отставала от брата, металась разящей тенью среди железно-кровавого хаоса, в который превратился коридор. Яр осознал, что до сих пор держит мертвого сарийца в руках. А ведь оружие вокруг валом! Раз, тело врага летит в его сослуживцев. Два, короткая пика подобрана с пола. Три, тупым концом в живот одному, острием в глаз другому. Кувырок, снова выпад. И бегом за остальными. Эльс с сестрой как раз вырвались из окружения и уже несутся к продолжающему сыпать стрелами лучнику. «Быстро, к лестнице!» Фаррелл уже потерял накладной живот, но второй подбородок по-прежнему колышется под обрюскшим лицом. «Сразу к графским покоям не лезем, зайдем с улицы!» «Пока вы здесь синим сидели, я веревку, где надо, подвесил. Прямиком на балкон вскарабкаемся». «То есть делаем дело?» — на бегу выдохнул Эль. «А не поздно ли?» «А есть выбор. Потом точно не выгорит. Пока еще переполох расползется». «Стоять!» — сбежавшие с лестницы четверо желтоплащников попытались перегородить проход. «Зря. Несколько быстрых ударов, и путь снова свободен. Скоротечный подъем. Наверху никого». Где-то дальше по коридору взволнованные голоса. Снизу слышатся крики и топот. До выхода во внутренний двор несколько дюжин шагов, но окно ближе. Штору в сторону, щелчок рамной щеколды, створка резко к себе. Эль выпрыгивает в полумрак улицы. Заниманика, яр. Фаррелл быстро задергивает матерчатый полок у себя за спиной и тоже вываливается наружу. Тихо. Вроде никто не заметил. Бочком-бочком вдоль стены. И только теперь звук тревоги. Один горн, другой, третий. Крики, топот, огни зажигаемых факелов. «Нам сюда!» Фарел остановился под самым широким балконом. Высоко, ярдов десять до верха. Незаметная в тени веревка стелется по серой стене. «На, держи!» Колчан с луком переходит к былому хозяину. Яр поспешно натягивает лямки на плечи. Тетива поперек груди. эль уже поднимается, перебирая ногами по камням кладки. Аника ползет следом. Меч в зубах. Неудобная длинная юбка ободрана выше колен. И когда только успела. Теперь ты. Только ждите меня, сами дальше не лезьте. Мудрейший кивнул и, вцепившись в веревку, устремился к балкону. Наверху вспыхнул свет. Что-то звякнуло. Створки ведущих в комнату ажурных дверей распахнулись как раз в тот момент, когда Яр закинул ногу на каменную оградку. Вышедший на балкон здоровяк был кем угодно, но только не первым ангелом. Высоченный, бритоголовый, торс вздувается мускулами, в руке странный меч, широкий, кривой и только с одной острой кромкой. Таким проще рубить, чем колоть. Заметив гостей, здоровяк замычал, как учуевший тигра, буйвол и рывком закрыл дверь. Вернее, попытался закрыть. Эль подлетел стрелой, закинув в щель ногу, рубанул мечом сверху вниз. Отсеченная кисть царица таки осталась на ручке. Створки с грохотом разлетелись в стороны. Таиться уже нет смысла. Шею гиганта вспорол клинок чуть ли не перепрыгнувший брата Аники. Яр выхватил из колчана стрелу и, натягивая тетиву, шагнул в комнату вслед за напарниками. Просторную спальню освещали два только что зажжённых факела. Дым еще витал в воздухе. от огромной кровати к балконной двери несли строй амбалов похожих как две капли воды на убитого аниккой яр не думая опустил стрелу в правого и только потом перевел взгляд на ложи вскочившего с белоснежных простыней человека женщина обнаженная как же так где проклятый колдун но какая красивая просто богиня Длинные волосы черными крыльями взметнулись над маленькой головой. Грациозный прыжок перенес небожительницу к столу, что прижался к огромному зеркалу. Тонкие изящные пальцы подхватили что-то отсюда невидимое. Девушка развернулась к гостям и едва уловимым движением метнула нечто блестящее одновременно с двух рук. Проследить за полетом снарядов не способен был даже глаз вечного. Яр прыгнул в сторону. Эль рванулся в другую. Аника распласталась по полу и вовремя. В раму двери у нее за спиной вонзилась короткая стрелка. Тоненькая, миниатюрная. Такой убить сложно. «Осторожнее, отравленные!» успел крикнуть Эль перед тем, как схлестнуться с набежавшим гигантом. Но и оружие было не до того. Второй здоровяк выбрал целью атаки лучника, и причудливый меч летел наискось, не подскочить, не пригнуться. Мудрейшему оставалось одно резко отпрянуть назад-обратно на балкон, что он и сделал. В спину что-то уперлось. Забравшийся наверх, фарл отпихнул Яра в сторону и рысью прыгнул вперед. Клинок Вечного с легкостью вскрыл бритый череп сарица, в очередной раз доказав, что как бы хорош ни был воин, а у бессмертного перед смертным слишком сильное преимущество. Массивное тело еще не успело упасть, а Фаррелл уже был внутри. Яр выхватил очередную стрелу и тоже метнулся в комнату. За ту пару мгновений, что он отсутствовал, здесь многое изменилось. Возле кровати застыл труп последнего здоровяка, а справа от ложа плясали, по-другому не скажешь, трое дерущихся. Аника, Эль и та самая обнаженная девушка. В руках Сары, а в том, что это она, сомнений уже не осталось, мелькали блестящими молниями два коротких меча. Узких, легких, не мечи, а какие-то иглы. Управлялась она ими просто с волшебным проворством. Да и в целом не двигалась, а словно порхала по комнате. У имперцев никак не получалось достать это нечеловечески ловкое даже по меркам проклятых существо, как они ни старались. Тела же самих нападающих, наоборот, покрывали кровавые росчерки Еще миг, и один из них падет от руки богини. Причем понимание этого скорбного факта пришло не к нему одному. «Назад!» — крик Фаррелла совпал с грохотом распахнувшихся дверей. Элирик с Аникой послушно отскочили от Сары. Та замерла, опустив свои иглы мечей, звонко расхохоталась. пронзительно голубые глаза сверкали из под черных бровей налитые груди тряслись жемчужные зубы блестели в пляшущем огне факелов безупречная красота вечная оправдывала титул богини сполна а из коридоров в графскую спальню вбегали и вбегали солдаты комната велика но еще пара секунд и ряды о страшлемных закроют свою повелительницу фареллу хватило одной Вечный словно размылся в воздухе, мгновенно переместившись к Саре. Удар Яр не видел, только искры от врезавшихся друг в друга мечей. Элирик с Аникой в тот же миг синхронно атаковали с боков. Мудрейший же спустил тетиву и полетел через комнату, схваченный неведомой силой. Врезавшись в левую от выхода на балкон стену, Яр мешком рухнул на пол, но тотчас же вскочил, кости целы. Из двери коридора, распихивая солдат к вечным, летел человек. В правой руке длинный меч. В левой. Так вот он, какой этот зарбагов хобот. Серый прозрачный луч копьем торчал из зажатого в кисти Даниэля предмета. Колдун словно палкой ткнул им в мельтешащий клубок сошедшихся в схватке бессмертных и выдернул оттуда извивающегося фарла. Яр опять спустил тетиву. Слава богам, лук не выпал из рук при ударе об стену. Стрела звякнула об подставленный ангелом меч. Бесполезно, он даже не повернул головы. Сара тоже сумела уклониться от прошлого выстрела. Но не отмечав фарала. Прекрасное некогда лицо богини Найской эсказь рассекла страшная рана. Щека в клочья, половина носа висит на кожаном лоскуте, правого глаза нет, кровь заливает шею и грудь. Ноги целые несут ее прочь. Бой закончен. Теперь не достать ни сына, ни матери. Солдаты налетают волной. с саникой бросаются к выходу на балкон, яр прыжками летит туда же. Фаррел бьется о потолок, потом оппол, затем снова вверх, со всего маха в люстру, опять вниз в брызгах крови и звоне осколков. При всей скорости перемещений колдовского луча все же видно, что тело советника императора превратилось в жуткое расплющенное месиво без малейших признаков жизни. Здесь спасать уже некого. Десять ярдов полета, ноги бьются о твердую плитку двора, Трое вечных несутся к ведущей на кухню двери. Она ближе всего, и охраны там нет, в отличие от ворот, что еще и не неминутное дело. Пытающиеся остановить беглецов желтоплащники разлетаются в стороны трупами. Эльрик саникой впереди, яр чуть сзади, у него нет меча. Зато есть тяжелый прочный лук, коим можно махать как дубиной. В кухне полная темнота, это на руку. Знакомыми коридорами к лестнице и на третий этаж. Только здесь начинаются окна, что смотрят на улицу. Быстрая схватка с очередной жёлтой шушерой. Выбитая ударом ноги стекло, и опять прыжок вниз. В этот раз падать дольше, но кости вечных и не такое сдюжат. Город спит. Комендантский час давно начался. Тем не менее, крупный патруль, человек в пятьдесят, марширует под стенами замка. Заметили. Закричали, затопали к ним, вскинули арбалеты. Куда там? Вечные ласками юркнули за угол ближнего дома и помчались по улице лекарей к следующему повороту. Маршрут бегства давно обговорён. Три квартала и нужный колодец ливневки проведёт их под землю. Дальше к храму. Там спрятан вход в лаз, что уводит за стены. Главное не попасться с арийцам в ближайшую пару минут. Потом пойди их поймай. Не попались. весь путь под землей прошел в тягостном отрешенном молчании только выбравшись на поверхность в маленькой полуразрушенной крипте жмущейся к краю леса пара эмиль юго западнее вириды беглецы впервые отважились заговорить и не боязнь быть услышанными сдерживала их раньше просто никто не знал что сказать или как сказать я уж точно страшился открыть рот первым «Империи конец», — тихо промолвил Эльрик, ни на кого не смотря. «Не смей так говорить», — зашипела Аника. «Война еще не проиграна». «Отец...» «Отец еще не империя». «Да что ты понимаешь? Он и был империей. Он ее создал». «Мы справимся, мы сможем». «Мы проиграли, сестра. Отец мертв, и нам нечем остановить их». «Ты что, решил сдаться?» «Не говори ерунды. Я сдохну с мечом в руках. Я просто констатирую факт, пока мы не вышли к людям. За слабака меня держишь?» «А вот теперь ты несешь чушь. Слабак? Только ты способен нести эту ношу». «Какую?» «Теперь ты империя, Эль», не сдержавшись в лес яр. «Ты и я и весь орден?» И Юлианы, еще миллионы людей, что надеются на нашу защиту. Положив руки брату на плечи, возвышенно проговорила Аника. Хорошо, обнял сестру Эль. Я понял. Закрыли тему. И переведя взгляд на мудрейшего, добавил: И ты забыла. Яр тоже империя. Важная ее часть. Да, кивнула Аника, также обратив глаза к сыну Лесов. Я тебе больше скажу. Яр — семья.